Глава 5 Глаза привыкают к темноте, я вижу в стене узкую арку. Импульс света освещает грубую кладку камня, правильно обтесанную по овалу. Или нет? Это не кладка, это потрескавшийся гладкий камень. Творение явно не природное, но и не человеческое. Я бы так сделал, если торопился. Вырезал острыми ножницами в бумаге проход, мало заботясь о пропорциях. Останавливаюсь, прекращая ползти. Нет сил, чтоб черными сожженными пальцами потрогать гладкие стенки прохода. и Я только смотрю, не мигая, пока приступ боли не скручивает, и я опускаю голову вниз, прижимаясь с горячей кожей щеки к холодному камню. Секунду или вечность в пустой голове, кроме звона тишины, ничего нет потом слабо прорывается мысль это кто же сделал проход в камне вырезав в нем туннель с ровными стенками чем как ответов нет камень мог потрескаться при высокой температуре но следов копоти не видно не жгли тут костер я трогаю изломанный рисунок трещины провожу дрожащей рукой по гладкой отплавления поверхности камня и чувствую легкую вибрацию. Стена дрожит. Камень живет своей жизнью. Знакомое чувство. Где? Где и когда я мог слышать подобное? Слишком много вопросов. Мне нужны ответы. Я ползу на свет, чувствуя, как на руке лопается обгоревшая кожа и струится сукровица. Красные блики играют, отражаясь на глянцевой стене. Поворот, и я в маленьком помещении. Неровное мигание исходит от большого красного камня. Неземной белый металл корыто в котором лежит чужая и инородная драгоценность, служит оправой. Монолит конструкции, в впаян в полкомнаты. Непонятно, что ценнее. Красный камень или белый металл? Не сразу я понимаю, что блики нервного сияния красного цвета, На благородном белом цвете не отражаются. а Оправа монолит. Оправа вечность. Такую не изменить. Я смотрю на камень и вижу сквозь прозрачные стенки жизнь. Пульсирующую, динамичную, чужую жизнь. Сжимающие палочки почти черного цвета сворачиваются в кольца, распрямляются, стучатся в камень изнутри. Забавные. Милые, добрые, дружелюбные. Не понимая, что делаю, тянусь рукой, трогая одну из граней камня. Ладонь намертво приклеивается к теплой поверхности. Я пугаюсь, ожидая сжения, но ничего не происходит. Первые секунды. Я успокаиваюсь, а потом вздрагиваю всем телом, когда черные сгустки начинают часто биться под рукой, пытаясь пробить красный камень и прикоснуться к моей раскрытой ладони такое же невозможно. Нет ни у кого подобной силы над камнем. Кажется, я кричу, видя как светятся пальцы, как они обрастают новой кожей взамен сожженой. Но боже, как же я не рад чуду. Какая чудовищная боль сожаления? Некоторые чудеса лучше оставлять для других. Я прилагаю внутренние усилия, и с треском отрываю руку от камня. Черный червячок, проворно извиваясь, заползает в ладонь, на миг показывается под кожей и растворяется во мне. Мир в глазах тонет в красном море, и даже когда я проваливаюсь в забвение, мозг не прекращает функционировать, выдавая четкую картинку. Построение пирамидки с палочками и кружками. Палочка, палочка и кружок. Получается ступень к человечку. Ещё два кружка и три палочки, и ты больше не человек. Если ты не человек, то тогда кто? Кажется, я снова разговариваю вслух. Открыл глаза. Красный камень в белой раме также продолжает мирно помигивать. Никакой жизни в нём нет. Показалось. Я отдохнул. Я полон сил. Я выспался. Я бодр странно, что лежу я сажусь и рассматриваю руки кручу в разные стороны нет горелой кожи легкие шрамы как напоминание о прошлом трогаю голову под пальцами мягкий ежик девственных волосного рожденного смешно я улыбаюсь оглядываюсь и только сейчас замечаю в стене напротив высокую дверь меня влечет к ней В одном прыжке оказываюсь возле двери, начиная гладить, искать ручку, чтобы войти, припадаю ухом к холодному металлу. Слушаю далекий монотонный шум. Мне хочется войти. Мне хочется вовнутрь. Мне хочется сломать дверь. Кажется, я в ярости и стучу кулаками. А до этого, плача, умоляю. Мне никто не открывает меня не пускают. Я остаюсь за дверью. И мне тяжело. Я чувствую, как вздрагивают плечи, как меня сотрясает плач без слез. Тоска! Меня не впустили! Предатели! Будьте вы прокляты! Я в последний раз стучу кулачком по белой двери и испуганно отшатываюсь. На неизвестном металле остается вмятина. Я смотрю на свой кулачок и улыбаюсь. Крохотный, но неожиданно сильный. Таким я ухожу, разглядывая свой кулачок и восторгаясь. Глаза мои видят темноту по-другому. Я разглядываю бездну, потом вижу крутые ступени, поднимающиеся вверх. На одну из них, на самую большую, я упал когда-то. С тех пор прошла вечность». Надо подняться наверх и узнать, что произошло в мое отсутствие. Последние метры подъема давались трудно. Ступеньки стали узкими и скользкими, камень заполировался от того, что по нему часто ходили. Я все чаще прижимался к холодной стене, но темпа не терял. Вместо очередного выступа рука неожиданно ухватилась за край колодца. Я подтянулся и проворно вылез, машинально разворачиваясь и садясь. Сердце учащенно билось, руки немного подрагивали в локтях, пальцы, живя самостоятельной жизнью, оглаживали острые грани камней, выложенных по периметру колодца. Ноги я свесил в бездну и беззаботно принялся помахивать. Осмотрелся вокруг. Факелов стало больше. Пещеру осветили. Людей в ней прибавилось. Из клеток выпустили женщины-деток. Большинство стояло ко мне спиной. Другие, открыв рот, слушали подмастерье вяземского кузнеца, не помнил имени его, только смешные губы. Рядом с губошлепом стояли Макар и Фрол. Серьезные рыбацкие мужики соответствовали мрачному моменту. Перепачканные кровью они кивали, подтверждая чужие слова, и хмурили брови, стараясь не расплакаться. Фрол упирался на сломанную рукоятку молота, Макар гневно потряхивал серпом, а губошлеп продолжал. «И тогда я увидел этот момент!» — воскликнул деревянский олух, и все трагично примолкли. Фролл шумно вздохнул, закашлялся, подавившись воздухом. На него зашикали. Подмастерье укоризненно покачал головой, осуждая здоровяка. «Извините», — хрипло сказал великан, сплевывая кровь, — «я случайно». «Продолжай уже», — попросила женщина и утерла лицо передником «Мальчишка вскочил на спину Минотавра, и они закружили по этому королевскому залу!» Я недоверчиво обвел взглядом мрачную пещеру. Каменные сосульки свисали с потолка, деревянные клетки вдоль стен, жерди связаны кое-как и потемнели от времени, кости и гнилой хлам. Никакого трона на возвышении и случайно брошенной мантии. Ничего королевского. Пламя медленно пожирало человека и зверя, и вскоре их танец превратился в огненный факел. Это было такое сильное пламя, что мы не могли подойти к ним близко. Минотавры человек горели заживо, а потом мальчишка ударил пятками Минотавра по бокам, так что тот вскинулся и заревел. Паренек поднял руку, закричал, и они сиганули в этот колодец. Все как по команде обернулись и посмотрели в бездну. Я перестал махать ногами и опасливо съежился, всматриваясь в кромешную темень. «Где-то там догорал минотавр. Не видно». «Да», — протянул фрол «А я в это время поднял голову, так как наконец-то сумел починить разбитый молот. Насадил болванку на сломанную ручку, а все и закончилось, только и успел увидеть задницу самки». Кузнец вздохнул с сожалением. «Большая». «Вот такая!» — рыбак развел руки в стороны. Выронил молот, поднял застенчиво бормоча. «Извините!» «Тони бык была а матерая самка!» — неожиданно рявкнул Макар слушателем. Качался, как пьяный, настоящий демон. Я чуть в колодец со страху не свалился. Ребенок на руках женщины заплакал. «Вы знать должны! Малец спас всех от жуткой смерти!» Она мясо впрок заготавливала на будущее. Быки они не такие. Не додумались бы, те сразу жрут. Теперь плакало несколько детей. Я ничего не видела, только сноп искры рев сильные слышала, призналась одна из женщин. Я вообще глаз не открывала и уши затыкала ладонями. Да только от такого рева не укроешься. Я видел, важно сказал подмастерье. Мальчишка погиб как герой. И я, неуверенно отозвался голос с одного края. Я тоже видела. Как настоящий герой, прошептал Макар и тряхнул серпом. Мы его никогда не забудем. А как его звали? спросил звонкий женский голос. Мальцата, вздохнул Фрол и потупился вспоминая. Егорка, подсказал я со своего места. Я в эту историю тоже поверил. Уж больно она мне понравилась. На легенду, похоже. Такую через историю пронести могут, если не забудут. «Егорка», — прошептал Макар, подтверждая, и вдруг встрепенулся, спрашивая другим голосом. «Егорка?» Через несколько секунд он уже был у меня. Опустился рядом на колени, не решаясь обнять. Тревожно посмотрел в лицо. «Я же видел, как ты горел!» прошептал рыбак, не веря чуду. «И как?» спросил я, подмигивая опухшими без ресниц веками. «Красиво!» прошептал Макар. Подошел Фрол. Великан молчал. Кивнули друг другу как равные. «Как же ты вылез оттуда?» Я решил промолчать про ступеньки и лишь пожал плечами. «Повезло, я ведь легкий». «А рога не принес?» «Нет». фрол сплюнул в бездну, пробормотал. «Такое не каждому человеку под силу». «Сильно тебя уважаю, Егорка». Подумав, кузнец исправился. «Егор». «Нам надо ждать нападения последнего Минотавра из логова», сказал я. Заряд бодрости стал иссекать я медленно завалился на спину. Макар поддержал, не давая упасть в колодец. Он и сказал... — Ничего, пускай приходит и приносит свои рога. — Жду не дождусь, — пробормотал Фролл и тряхнул обломком молота. Я кивнул, соглашаясь, лишь на секунду прикрывая глаза от усталости, а когда открыл их, над головой ползли кроны деревьев. Свет пробивался сквозь густые листья. Я встрепенулся, удивляясь дню. — Лежи! Тут же сказал знакомый голос. Я повернулся и увидел полуголого макара. Слегка обожжен. Легко перевязан почти чистыми тряпицами. Кровью попачкан изрядно, засыхать начала. Волосы торчат иглами. Глаза радостно поблескивают. Рыбак сжимал борт телеги. Рядом с ним также шли женщины и дети, и все толкали повозку Большие колеса медленно вращались, противно поскрипывая. «Минотавр?» — осторожно спросил я, вспоминая быка-воина. «Съел лошадь и не пришел?» Я кивнул головой. «В принципе, я знал, почему не пришел. Кто-то же должен охранять красный камень. Сам бы остался. Тяга имелась». Макару ничего объяснять не стал, но тот хмыкнул, увидев мой кивок. — Непрост, мужик. — Далеко непрост. Другое дело фрол Он шагал с противоположного борта, одной рукой толкая телегу, другой ведя девочку за руку. Здоровяк сказал, — Квасу хочу, умираю. Душу бы продал за кружку холодного кваса. — Побереги душу, — предложил Макар и кивнул в телегу. Тут я заметил, что лежу не один. Мастер Вяземский живуч. Она ему скальп почти весь сняла и ребра переломала, а он живой. Сыновьям его меньше повезло, потом за ними придем. Я кивнул. Почему-то и тут знал, что никто ни за кем не придет, не станет дважды испытывать удачу. Спросил. Куда мы? В деревню, к вас ухачу, отозвался Фрол. Да и деток отмыть надо, опять же женщин пристроить. «Мужа-то теперь, почитай, почти у каждой нет». «А что их пристраивать?» — лениво отозвался Макар. «Они уже пристроены. Отлежимся, денек, а потом пойдем в деревню родную. Возрождать». «Я с вами», — быстро отозвался Губошлеп. «Очень хочу возрождать вашу деревню». «Ай да, на всех хватит. Еще и останется», — согласился Макар. Я зашевелился, сел. "Чего ты?" нахмурился рыбак, чувствуя неладное. серп дашь?» — спросил я, глядя на забитое в жарьчь чужое оружие. Густая капля крови застыла на щербатом лезвие и выглядела переспевшей клюквой. "Зачем он тебе?» — нахмурился макар еще больше. "Так понятно," хмыкнул со своего места Фрол. Он шагал безмятежно, радовался утреннему солнцу и тому, что жив остался. Улыбался женщине рядом с собой. Помахивая сцепленными руками, показывал девчушке порхающую по кусту печушку. Кузнец жил моментом и выглядел крайне счастливым. Мы покосились на него. Здоровяк пожал голым плечом. Тоже рубашку не надел. Красуется торсом. Кулаки у него что надо, с моими не сравнить. Я тяжело вздохнул. «Чего тебе понятно?» Уйти он хочет, пойдет короля своего искать. Или я не прав, Егор? Мне нечего было возразить. Я бы, может, и хотел возрождать деревню. Святое это дело возрождать человечество. Да только мал был, и дела неделанные душили. И где твой король? Осторожно спросил Макар. Я пожевал губы и просто ответил. На западе.